Она снова продемонстрировала толпе маленький квадратик, который, видимо, был оружием. — Да что ж это такое? — подумал комиссар. — В средние века попадешь, в тюрьму сажают. В будущее опять та же история. И главное, меня, полицейского, арестовывает все время полицейский. Ну что за бред? Он оглядел сейчас запасной выход, но никакой двери, кроме входной, не увидел. Прихожане тем временем грозно двинулись навстречу создателям спокойствия. Те, подобные Серафиме, тоже достали свои квадратики. «Стоять — Стоять! — крикнула Серафима. — Напоминаю, что излучение этой штуки может казаться смертельным. Толпа замерла. — Так-то лучше! — Серафима снова улыбнулась. — Сейчас все организованные выходят из здания и садятся в машины, которые отвезут вас в то место, где вы будете лишены свободы». «Надолго?» — робко спросил кто-то. «Это не ко мне вопрос», — отрубилась Серафима. Создатели спокойствия выстроились в желтый коридор, по которому двинулись люди. Первым, согнув плечи, шел отец Петр. Но не в характере гордо было сдаваться так просто. Он твердо знал, что надо бежать. Не может быть, чтобы ему не удалось улизнуть, — когда вокруг такая толпа. Если уж он от средневековых слуг Инквизиции удирал, то и от Серафима как-нибудь скроется Вместе со всеми комиссар вышел на улицу. Осмотрелся по сторонам. Прямо от храма начиналась узкая улица со множеством ответвлений. Главное — добежать до нее, а то потом трудно будет скрыться. Тем более эти создатели спокойствия, видимо, привыкли к безропотности. И побег для них будет неожиданностью, пока они не прочухаются. В общем, ей шанс. Кто-то из толпы замешкался, ровный ряд смешался. Пора. Ребром ладони комиссар ударил по шее один, желтый мундир в подбородок другой и бросился бежать. «Стой!» — услышал он крик Серафимы. «Стой, дурак!» Этот дурак ему очень не понравилось Но не останавливаться же не было. Никакого выстрела, никакого шума, как будто теплый луч ударил в спину. Гарт пошатнулся, упал, и, прежде чем закрыть глаза, успел понять, что жизнь его закончилась. Он умер. Часть седьмая. Лилит. Глава первая. Только боль жила в нем. Бескрайний, как небо, и обволакивающий, как духота, боль. Нет, это слишком красиво, не такая красивая ему досталась боль. Его боль была, как туман, да-да, конечно, как туман, плотный, душный, огромный и обволакивающий. Душащий, вот как надо, удушающий, плотный туман. «Умереть — это значит...» Раствориться в тумане самому статьи. Человек был плотью, стал призраком. Ведь туман — это призрак. Вот для чего? Снег, дождь, даже град, понятно. И какие они тоже, ясно. А что такое туман? Для чего он и какой он? Ясный призрак, призрак, несущий смерть он она там смерть внутри тумана совсем совсем рядышком и жизнь тоже близко но она снаружи тумана